Глава шестнадцатая. О заговорах и трепетных розах. Людвиг Бастельеро. Допрос студентов тёмного факультета, а заодно подозреваемого в причастности к исчезновению книжной Волковой Морталия и братьев да Амарьяк, шёл уже второй час, и третий раз по кругу. Вычислить настоящих виновных не получалось. Ни у Людвига, ни у генерала Энна — главы Кроненштуц, ни у Его Величества никаких идей, в какую сторону искать, так и не появилось. Всё опять упиралось в Курта. Настолько явно и топорно упиралось, что даже первогодок жандармского училища не тот бы засомневался в его вине. «Толку от ваших показаний, баронесса Делла Брильян, с кошкины слёзы!» — вздохнул Людвиг и потёр виски. А вы, маркиза Хобстон, как будто задались целью все только запутать. Как вы могли допустить все это безобразие? Оказались такой разумной, благовоспитанной и ответственной леди. Я в вас разочарован. Не то чтобы Людвиг в самом деле в чем-то ее винил или не мог сдержать дурного нрава. Но Гельмут у нас благороден да нельзя. Мимо юной и прекрасной девы в беде не пройдет никогда. Вот и приходилось изо всех сил изображать эту беду. Ему, ужасу и кошмару не привыкать. Бритская роза всхлипнула, на ресницах задрожали слёзы, но царственную осанку она не потеряла и также царственно огрызнулась. «Я делала всё возможное, чтобы сохранить репутацию моей подруги». Огрызнулась она нежным-нежным голосочком и легонечко так искоса бросила взгляд на Гельмута, мол, спасите меня, ваше величество. «Умничка! Отличная будет королева!» «Откуда мне было знать, что это побрякушка-портал? Я так старалась, а вы... вы...» «Люция, сбавь тон», — велел Гельмут. Мадемуазель Элиза объяснила им, что пить коньяк в таких количествах нельзя. По десятому кругу поддержала подругу мадемуазель. «Но это ваша вульф? Никаких манер. Дикарка». «Если бы вы столько же внимания уделяли учёбе, сколько манерам княжны баронесса...» — вызверился Людвиг и снова грозно уставился на бритку. «Прекратите разводить сырость, леди. Возьмите себя в руки и вспомните ещё раз». «Достаточно, Людвиг». Гельмут поднялся, и все находящиеся в кабинете тоже встали. Леди Хобстон сказала всё, что могла. «А твоё поведение ни в какие рамки не лезет», — устроил тут. «Допрос, Ваше Величество, как и положено», — вовсе не нежно огрызнулся Людвиг. «Я... я всё понимаю, Ваше Величество. Полковник Бастельера лишь выполняет свой долг. Я готова помочь всем, чем смогу. Ольга, она же моя подруга». Людвиг восхитился искренностью тона, дрожанием ресниц и взволнованным вздыманием груди. «Умница девочка, вся такая хрупкая, трепетная и благородная». Воплощённый идеал Гельмута. Правда, когда он женится, обнаружит в нежной розе ещё несколько изумительных, очень полезных для королевы качеств. К примеру, стальной стебель и вполне себе острые ядовитые шипы. Так что любимую королевскую забаву «Смени шесть фавориток за год» ему придётся прекратить. Её Величество Элиза совсем трепетом и нежностью прищемит Гельмуту я... Хм... В общем, что надо, то и прищемит. «Поверьте, леди Хобстон, мы очень ценим вашу помощь», — проворковал Гельмут. «Полковник не посмеет больше вызвать ваших слёз, моя дорогая». «Вы покидаете нас, Ваше Величество?» На всякий случай уточнил генерал Энн, безуспешно пытаясь скрыть надежду на положительный и скорейший ответ. В качестве ответа Гельмут сделал несколько шагов к двери, которая почтительно перед ним открылась. «Ждите здесь», — велел доктору Курту и лейтенанту Венеру Людвиг и последовал за королём. Следующая дверь, ведущая из холла Кроненштутс на площадь, открылась также почтительно и бесшумно, И ровно в этот момент Гельмут слегка замедлил шаг. «По-моему, дело совершенно очевидное, вроде бы сопровождающим его генералу и полковнику, но на самом деле на публику хмуро заявил Гельмут. Я крайне сожалею о своем доверии доктору Курту. Вопиющая, просто вопиющая неблагодарность. Суд будет суров и справедлив, все получат по заслугам». Вытянувшие шеи и насторожившие уши газетчики быстро застрочили в блокнотах, засверкали вспышки магокамер. Какой-то особый наглый журналюга через голову охраны проорал свой вопрос, но его тут же заткнули. Но не журналисты привлекли внимание Людвига, а толпа студентов АМН. Небольшая, но внушительная. Весь тёмный факультет, включая даже Уда Кляйна, который всё это время старательно держался подальше от первого курса. Стойко-целительниц, подружек Леди Хобстон и Бронессы и группа боевиков, среди которых знаменами торчали рыжие и белобрысые макушки гельцев. Его высочество Гектора Макшина и его светлости Колина Нашвила. Все они выглядели крайне решительно, словно вот так толпой собрались ради Ланса Венера штурмовать оранжерею. Венор наверняка наблюдает это из окна генеральского кабинета и радуется. Почтительно поклонившись Гельмуту, идущему первым, Белобрысый боевик поймал в объятия бронессу Брильен и принялся её утешать. А рыжий принц бросился к леди Хобстон. «Лизи, милая, кто тебя обидел?» Но не успел он взять её за руку, вмешался Гельмут. «Лерт, отойдите и не смейте компрометировать маркизу Кэррингтон». Холодно велел он к вящей радости газетчиков, снова настороживших уши. «Леди Лиза расстроена и нуждается в поддержке, ваше величество», почти прорычал рыжий и, не думая пугаться Гельмута Грозного. «Вам не о чём беспокоиться. Наша дружба с леди Лизой одобрена нашими семьями». Людвиг молча восхитился. «Дипломат растёт. Так выбесить Гельмута всего парой фраз — это талант». «Мы ещё не договорили», — набучился король, едва не пуская дым из ноздрей. Крыть одобрение семьями, прозвучавшее почти как помолвка, ему было нечем, ну, кроме решительных действий, которые он и предпринял. «Маркеза едет со мной». «О, ваше величество», — пролепетала леди с трепетом мокрых ресниц и всхлипнула. «Милые мои, вам нужно успокоиться, выпить ромашкового чаю, и мы продолжим наш разговор». Быстренько сменив образ бешеного быка на образ галантного павлина, заворковал Гельмут и предложил леди руку. «Идёмте». Приняв руку короля, леди ещё раз взмахнула мокрыми ресницами, прерывисто вздохнула и расплакалась. Гельмут тут же привлёк её к себе за талию, обнял, чтобы она прислонилась к его мужественному плечу. Защелкали магокамеры, застрочили самые перья. перья, стайке целительниц послышались, в умиленные вздохи. Его высочество Гектор Макшин неохотно отступил, страшно довольный собой, еле сдержался, чтобы не подмигнуть Людвигу. Гельмут же, усаживая Леди Хобстон в мобиль, лично на секунду обернулся и подмигнул, гордой собой, что твой тетерев на тако. Да. Вот так и делаются настоящие заговоры, а не это вот безобразие, творящееся в Академии. Быстро, чётко, словно месяц репетировали. Надо будет проследить, чтобы газеты написали правильную правду, а не ерунду какую-нибудь, и на всякий случай позвонить герцогу Кэррингтону. Пусть даст интервью, что ли. В общем, покажет, что всё видел, и за поруганную репутацию любимой дочери готов объявить Астурии войну. Вряд ли Лиза сама успеет до вечернего выпуска. Они с Гельмотом будут слишком заняты окончательным уничтожением её репутации. «Так, господа студенты, вас-то мне и надо», — очень грозно заявил Людвиг, едва дождавшись отъезда королевского кортежа. «Нас?» — спросил какой-то жизнерадостный боевик. «Мы идём спасать Оле?» Согласный робот и сверкающий азартом глаза были ему поддержкой. Тёмный факультет в полном составе тут же выступил вперёд. «Вы знаете, где Оле?» — от имени всех спросил Дольф, одетый в кожаный чёрный плащ, подозрительно похожий на форму полковника Оранжерея. «А где доктор Курт? Его арестовали?» отодвинул Дольфа белобрысый и Гельс с очень правильным вопросом. «Это тайна следствия», — очень хмурый и очень сурово объявил Людвиг. «Доктор Курт пока останется здесь, до выяснения всех обстоятельств». Уши газетчиков дружно зашевелились, перья застрочили, мага камеры защёлкали. Кто-то особо наглый тут же заорал. «Доктор Курт арестован? Новый заговор?» «Никаких комментариев. Тайна следствия» рявкнул генерал Энн и с чувством выполненного долга ушел обратно в здание оранжереи, хлопнув за собой дверью. «Уши, перья, магокамеры — все как положено». «Так, господа студенты, отставить спасательный поход. Ваша задача — учиться и не вмешиваться, куда не просят. Ваши однокурсники найдутся, ничего с ними не сделается. Не забывайте, что они сильные, темные и магией могут за себя постоять». Студенты загомонили, кто-то помянул кадавра, убитого заколкой. Но в целом толпа успокоилась. «Видимо, следуя примеру Гектора и Колина, которые среди боевиков были явными лидерами». «Что ж, отличная работа», — тихо сказал Людвиг Гельсом и мадемуазель Делабрильен, вполне уютно устроившиеся между ними, но ближе к Колину. «Ваша идея, бранеса и газетчики тоже?» бранеса таинственно улыбнулась и похлопала ресницами. «Ну что вы, профессор, это всё Колин, он такой умный». И знал, что Леди Хобстон устраивает драконов? «Надеялся», — скромно кивнул Колин. «А вы знаете точно, откуда?» Тут же сделал стойку Гектор. «Сами сказали». Неопределённо махнул рукой Людвиг и устало приказал. «Забирайте всю эту толпу и проваливайте. Ланск ночью вернётся в лазарет. Если вы понадобитесь вызову, если что-то...» «Узнаем сразу к вам, полковник», — договорил за него Гектор. «Идите уже». «А Геркурт?» «Арестован. Свободны», — гаркнул Бастельера и студентов, как ветром сдуло. «И чтобы не смели даже нюхать спиртное, распустились». Он вернулся в кабинет. Курт и генерал Энн молча разглядывали медный круг, лежащий на столе и висящую над ним проекцию портала. Ее успел сделать Венер, который прямо сейчас устало дремал в дальнем углу. «Что-нибудь еще нашли?» «Представьте себе, да», — отозвался Курт. «Двойной портал. Редкая вещь. Кстати, будете смеяться, но эта вещь сделана моим предком, основателем АМН. Именно поэтому следы первого портала не стерлись, даже когда на артефакт наложили вторую пространственную матрицу». По идее, я даже могу восстановить первую. Как быстро? Часа за два-три справлюсь. В лаборатории, разумеется, они здесь. Направление переноса мы определили. И ещё я нащупал ментальный след второго мага. Довольно специфический. Так что придётся мне добраться до академии и пообщаться с господами-магистрами лично. Вы другого менталиста, нужной квалификации у нас нет. Курт, это камень в ваш огород. Где они? Обещанные вами кадры для оранжереи. Уже столько было, а всех распугали буркнул Курт. «Менталисты не идиоты, идти на ваше смешное жалование». «То-то вы с вашим несмешным уже второй заговор устраиваете». Не остался в долгу генерал. «Ну, а кто ещё-то?» пожал плечами доктор. «Надо же как-то закрыть мою программу про разработке межконтинентальных и межмировых порталов. Не думаю, что за всей этой свистопляской стоят просто недовольные магистры. Ставки высоковаты, а магистры трусоваты. Если учесть, что свистопляска напрямую задевает невесту его величества, вывод очевиден» переключился со спора на внятное обсуждение генерал. «Нашему противнику нужно не только дискредитировать руководителя проекта, но и помешать свадьбе его величества, чтобы лишить Астурию монополии на межконтинентальные порталы. Я бы поставил на франков, если бы риску не подвергались оба сына, черного карлика. Да и опять же, слишком очевидно. Черный карлик не стал бы так рисковать», — покачал головой Людвиг. «Тем более ему и так дорого обошелся прошлогодний скандал с заговором массенов». «Не только ему. От моей репутации остались рожки да ножки», — вздохнул Курт, — «что на данный момент нам на руку, ведь я такая соблазнительная фигура, чтобы на меня всё свалить. А если добавить немного газетной шумихи, припомнить не только Массенов, но и мою ненависть к тёмным магам, призывы к чистоте благородной крови, что там ещё можно припомнить?» «Найдут», — хмыкнул генерал. «Шанс им предоставлен. Мы держим в тайне ваш арест, но доблестные газетчики все уже разузнали. А что не разузнали, то придумали. Кстати, Людвиг, тебе стоит лично опечатать лабораторию в АМН и оповестить сотрудников о свертывании программы исследований. При фрау Курт, разумеется». «О, Тори поднимет вопль до небес. Устроит в мою защиту демонстрацию суфражисток», — мечтательно улыбнулся Курт. «Несомненно, Тори великолепный специалист», — кивнул Людвиг. «Распорядись, Людвиг, пусть дадут опровержение в газетах», — велел генерал. «Э, что опровергать-то?» «А всё, что понапишут. Чем больше опровергают, тем подозрительнее выглядит». Подозрительнее всего в данный момент выглядела довольная физиономия арестованного. «Чему вы так радуетесь, Курт?» Как к чему, дорогой мой друг? Разумеется, аресту. Продержите меня подольше, я хоть высплюсь. А ещё я давно хотел поработать в вашей лаборатории с дорогой Риной. Она — самая лучшая помощница, которую только можно вообразить. И, наконец-то, мы с Тори сможем проводить вместе больше времени. С чего бы это? Как с чего? Вы же ревнивы, как демон, дорогой Людвиг. Поэтому не оставите меня с вашей женой наедине. А кто лучше всех присмотрит за моей нравственностью, как нелюбимая супруга? Генерал Энн неприлично заржал. Даже Ланс Веннер в уголке тихонько хрюкнул, а Людвиг лишь хмыкнул. Добыча сама бежит в ловушку. Рина давно хотела заполучить Курта для каких-то своих исследований, а уж как рвался им помогать Фаби. Пожалуй, сын будет рад больше всех. Наконец-то профессор попадётся ему в лапы и ответит на тысячу и один вопрос. Кстати, о вопросах. Курт, вы с таким зверским выражением смотрите на этот несчастный портал? Вы что, наконец-то определили, куда их занесло? Определил. Так что у меня для вас плохие новости. Людвиг напрягся. «Когда Курт говорит «плохие», это значит «кошмарные». «Не тяните, доктор», — буркнул генерал. Итак, так все на нервах». «Что ж, я обучал Ольгу ставить портал из любой точки континента прямиком в мой кабинет. У нее отлично получалось, и не скажешь, что первокурсница, учитывая то, что она до сих пор не дала о себе знать и направлении переноса. Пустошь — единственное место, откуда нельзя уйти порталом». Людвиг с генералом Эном переглянулись. «Твои ленные владения, значит?» — кивнул Эн. Мои. Ленные. Барготовы подштаники. У Химер самый сезон. Сезон чего может быть у Химер, Людвиг? Они же дохлые. Дорогой генерал, вы недооцениваете фантазию и научный подход первого из бастельера. К тому же химеры не в курсе, что они дохлые. А тут целых три магически одарённых ребёнка. Курт, хватит нас пугать. Мы не газетчики. Как скажете, генерал? Что же вы молчите, друг мой, Людвиг? «А что тут скажешь? Надеюсь только, что их выбросило где-то около границы. Вытаскивать их из самого сердца этой аномалии...» Людвиг многозначительно замолк. «Уверен, полковник, вы справитесь». Вместо того, чтобы проникнуться сложностью его задачи, генерал Энн ободряюще похлопал Людвига по плечу. «Мы в вас верим. Бастельеры вы, в конце концов, или кто?» — поддержал его Курт. «Спелись, мерзавцы!